Глава сорок вторая. Новый год в Сан-Антонио. Был канун Нового года, когда наш серый кар въехал в Сан-Антонио, самый большой город штата Техас. «Я знаю этот город», — сказал мистер Адамс. «Я был здесь в прошлом году. Веряю вас, сэр, это прекрасный город». Город был необычно оживлен. Его центр с десятком двадцатиэтажных домов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 «Да-да, сэры, в Москве сейчас, наверное, снег», — сказал мистер Адамс, с участием поглядев на наши расстроенные лица. Сэры застонали. «Нет, серьезно, мы во что бы то ни стало должны сегодня хорошенько отпраздновать Новый год. Нет, нет, мистеры, у меня есть план. Сейчас всего восемь часов вечера. Я предлагаю ехать прямо в гостиницу «Роберт Ли».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 И в этот день мы не будем особенно экономны. Мы сведём знакомства с поэтами и художниками и будем пировать. Сэр, как вы смотрите на этот план? И мистер Адамс хлопнул себя ладонью по бритой голове с удолью заправского кутилы. Мы с энтузиазмом принялись выполнять этот прекрасный план. Не прошло и часа, как бодрые, умытые со следами пудры на бритых щеках и с надеждой в душе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 Вступали в бой с компанией обыкновенных мальчиков, без крак, погончиков и велосипедов. Враждующие стороны обстреливали друг друга шутихами, которые оглушительно хлопали. Молодой человек придел телеграмму, вытащил из-за уха свой карандаш и, быстро пересчитав слова, сказал: "2 доллара 80 центов. Мы достали деньги".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 70 центов экономии? Молодой человек, начинал нам нравиться. Но, может быть, вы хотите, сэр, отправить телеграмму другим способом? У нас есть элиготный тариф для телеграфных писем. Такая телеграмма придёт не на немного позже и будет стоить 1,5 доллара, и вы к тому же имеете право добавить ещё 8 слов. Мы пробовали бюро Western Union около часа.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 дал нам билеты. «Десять центов билет», — сказал он. «Но за четыре билета сразу скидка. По семь центов, понимаете, по семь. Всего двадцать восемь центов. Двадцать центов экономии, понимаете? Всего по семь центов за билет». Всю дорогу он оборачивался, показывал нам, как глухим, семь пальцев и орал. «Семь центов, понимаете, семь центов за билет». Ему доставляло огромное удовольствие отдать нам скидку, сделать нам сервис. Мы привыкли к тому, что в прачечных не только стирают, но и что пают бельё, а если в рукавах грязные рубашки позабыты запонки, их приложат к выстиранному белью в особом конвертике, на котором будет напечатана реклама прачечного заведения. Мы перестали замечать, что в ресторанах, кафе и аптеках в стаканы с водой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 И выигрывы фон прославляет страховой сервис. В Америке существует интересное торговое заведение Mail Order Gauss. Собственно, такие учреждения известны и в Европе, но успехом обычно не пользуются и часто прогорают. Это торговля по почте. Здесь всё построено на сервисе. Если сервис будет плохой, то не поможет ни качество товаров, ни шикарный кабинет главы учреждения.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 и получить взамен кое-что, сервис становится комичным, а иногда и пошлым. Есть целая книга уже готовых телеграмм, больших и убедительных, пышно составленных телеграмм на все случаи жизни. Послать такую телеграмму стоит всего 25 центов. Дело в том, что по телеграфу передаётся не текст телеграма, а только номер, под которым она значится в книге, и подпись отправителя.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 он делает людям сервис. Итак, сыры, сказал мистер Адамс, когда мы покинули Вестер Юнион. Сейчас мы будем кутить. Прошу следовать за мной. Тут, кажется, недалеко. Вперёд. Go ahead. Go, go, go, кричала миссис Адамс. Так как было уже около 10 часов, и всем очень хотелось есть, мы поспешно двинулись вперёд. «Это чудный ресторанчик», — говорил мистер Адамс. «Я думаю, сэры, мы возьмем по большому биштексу и пару бутылок хорошего калифорнийского вида. Хотя, раскутить-то кутить, возьмем французского или рейнского. Кстати, сэры, вы обратили внимание на то, что американцы пьют мало вина и предпочитают ему виски? О-о-о! Нет, серьезно, сэры, неужели вы не знаете? Это очень...»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 Беселящаяся парочка печально раскачивалась в металлической лодке. Только здесь мы заметили, что дождь заладил не на шутку. В электрическом свете были видны частые струи дождя. "Ну, хорошо", сказала миссис Адамс со свойственной ей рассудительностью. "Если ты не помнишь, где находится твой ресторан, мы можем спросить у полицеймена". "Нет, нет байки пробормотал мистер Адамс. Не говори так. Серьёзно. Ресторан где-то здесь". Но всё-таки где? На какой улице? Нет, Бэкки, серьёзно. Ты не должна так говорить. Сейчас я спрошу у полицеймена, решительно сказала миссис Адамс. Как называется твой ресторан? Ну, Бэкки, прошу тебя, не волнуйся. Нет, правда, сэр. Не надо беспокоить полицеймена. Я тебя спрашиваю, как называется ресторан? Бэкки, не говори так, бормотал мистер Адамс. Мне больно слушать, когда ты так говоришь. Ты забыл, как называется ресторан? сказала миссис Адамс. О Бэки, как ты могла это подумать? простонал мистер Адамс, хватаясь за свою мокрую голову. Разговаривая так, вы прошли весь город и увидели впереди тёмную, очевидно мокрую пустыню. Мы повернули назад и спотыкаясь побежали к центру города. Хоть бы такси достать. сказала миссис Садамс. Но такси не попадались. Очевидно, все они были разобраны встречающими Новый год. Был уже 12-й час. Выбежали под дождём, голодные, злые и утомлённые. Чем ближе мы подвигались к центру, тем чаще проезжали машины с ревущими молодыми людьми. Центр города был переполнен. Наши нервы совсем расшатались. И мы вздрагивали от выстрелов, которые раздавались со всех сторон. Пахло порохом, как во время уличных боёв. Повсюду продавались трещотки, издающие звук пулемёта. "Серый!" закричал вдруг мистер Адамс. "Давайте веселиться!" Он молниеносно купил трещотку и с радостным видом принялся её крутить. Какой-то воющий юноша треснул мистера Адамса хлопушкой по лысине, а мистер Адамс хлопнул его трещоткой по плечу. Мы вошли в первую же аптеку и заказали сэндвичи. Покуда нам их готовили, мы печально чокнулись помидорным соком и пожелали друг другу счастья. Как раз в эту минуту пробило двенадцать. Так встретили мы Новый год,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 Что было бы непростительной глупостью не осмотреть его. Нет, серьёзно, серы, но мы ничего не понимаем и не хотим понять. Мы так кривотвердили одно и то же. Да, мы ничего не понимаем, не хотим понять и, вероятно, никогда уже не поймём. Мы охотно признаёмся в это. Сан-Антонио чудесный город, но мы хотим ехать. Кроме того, не забывайте мистер Адамс, что вас ждёт Бэби При упоминании о бэби супруги Адамс тоже заторопились, а уже через полчаса мы катили по той самой широкой и длинной улице, где вчера под проливным дождем искали ресторанчик без названия. Перед тем, как покинуть Сан-Антонио, мы объехали Брекеринж-парк. Этого потребовал мистер Адамс. «Вы не должны думать, сэр», — заявил он, — «что Сан-Антонио плохой город. Это хороший, благоустроенный город». и вы должны увидеть Брэкериндж. Большой прекрасный парк был пуст. Только несколько деревьев в нем стояли обнаженными. Все остальные, совсем как летом, шелестели тесной зеленой листвой. Парк во всех направлениях пересекали, а растительные каналы, оправленные в камень. Вода с тихим плеском переливалась из одного канала в другой, расположенной на несколько сантиметров ниже.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 чтобы к вечеру попасть в другой город, проскочив залин сквозь десяток больших и маленьких мейнстритов. Супруги Адамс впереди, мы сзади, и между нами очередной хичхайкер с чемоданчиком на коленях. Но никогда ещё мы так не торопились. Казалось, без укоризниный мотор нашего кара питается не только газалином, но и клокотавшим в нас нетерпением. Скорей Нью-Йорк, скорей на пароход скорей в Европу. Подходил к концу второй месяц автомобильного путешествия. Это очень короткий срок для такой большой и интересной страны, но мы были переполнены Америкой до краёв. Приближался негритянский юг. Последние мили, отделяющие нас от Луизианы, мы ехали лесами. Выглянуло солнце, было тепло и радостно, как весной на Украине. стали чаще попадаться городки, посёлки, казалиды и станции, вольно бегающие по полям лошадки с развивающимися гривами. Наконец мы миновали столбик с надписью Штат Луизиана и помчались вдоль рыжих полей убранного хлопка. Монументальные церкви востока и запада сменились деревянными выберенными церковушками на столбах вместо фундамента. Испанские и индейские названия сменились французскими, а на газолиновых станциях, где миссис Адамс брала информацию, ей отвечали не "yes, ma'am", а "yes, ma'am". Проезжая городок Лафаетт, мы увидели большой, протянутый поперёк улицы плакат с изображением неприятной, самодовольной физиономии и с жирной надписью: "Выберите меня шерифом, я друг народа".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 Вас кликнул он. Что вы? Я серьёзно, вы не понимаете, что такое Южные штаты. Подвести негритянку? Да-да, Сэрри. Она просто не поверит, что белые хотят её подвести. Она подумает, что вы над ней издеваетесь. На шоссе среди автомобилей неожиданно появилась серолошадь, которая тащила двухколёсный кабриолет с извощающим верхом. Таких экспонатов мы видели в Фордовском музее. Кабриолет и сидела помещица с дочкой. Старинный экипаж свернул на просёлочную дорогу, обыкновенную. Представьте себе просёлочную дорогу с полоской пожелтевшей травы посредине. Из всех проезжавших по шоссе автомобилей высунулись люди и смотрели на кабриолет, который удалялся, важно раскачиваясь на своих рессорах. быс соких и тонких, как паучьи ножки. С таким же любопытством фермеры смотрели лет 30 тому назад на дымный и тарахтящий автомобиль с неуклюжим кузовом, в котором высоко сидели пассажиры в волчьих шубах, мех наружу и громадных предохранительных очках. Мы подъехали к большой реке, сумерки хана блестела как металлическая Миссисипи.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 Мы остановились у ресторанчика Синий гусь, чтобы пообедать. "Цэр, спросил мистер Адамс у хозяина, подмигивая. Как называется эта река? Я-то знаю, но вот моей жене интересно". "Это Ачефалайя", ответил хозяин. "Как? Как? Ачефалайя". "Thank you very very", пробормотал мистер Адамс, пятясь задом. "Very very very".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 Чтобы как-нибудь заполнить скучный вечер в скучном Морган-Сити, мы сделали то, что и всегда в таких случаях. Пошли в киноматограф. Обычно глядя на экран, мистер Радомс не столько сердился, сколько иронизировал по поводу сюжета и действующих лиц очередного голливудского произведения. Но тут он вдруг устроил целую демонстрацию. Уже через 10 минут после начала мы заметили что мистеру Анансу не по себе. Он подпрыгивал на своём месте, стонал и довольно громко произносил: "Чёрт, чёрт, чёрт, побери!" Вдруг он выкрикнул своё "Чёрт, побери!" на весь зал, вскочил с места и, бормоча проклятья и отплёвываясь, выбежал на улицу. Миссис Адамс побежала за ним. Мы остались досматривать картину, чувствуя, что на улице в это время происходит большая семейная баталия.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 Нет, серьёзно, сэр, сказал он нам жалобно. Я больше не могу этого переносить. Да, да, да. Это кино в конце концов сведёт меня с ума. В Нью-Йорке я никогда не ходил в кино, и мне очень, очень тяжело с непривычки. Нет, правда. Мне хотелось стрелять в экран из пулемёта. Супруги быстро примирились, и вечер окончился задушевной беседой у газового камина в Tourist Gauze.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 специальными большими ножами. Речка часто пересекали горбатые узенькие висячие мостики. В течение нескольких часов на встречу нам попадались однообразные жалкие дощатые халупы негров-батраков. Это было однообразие, вызванное предельной нищетой, какой-то стандарт нищеты. На пустырых дворах, окружённых полуразвалившимися плетнями, Не видно было не только коров, свиней и ликур, но и клочка-солом. Это была самая последняя степень бедности, перед которой живописная нищета индейцев может показаться вверхом благосостоянию, даже роскоши. Это было на юге Америки, в одном из самых плодородных мест земного шара. Перед нами снова оказалась большая, гладкая и совершенно пустая река,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 и Нью-Орлеан был основан французами. Трудно сказать, насколько в Нью-Орлеане сохранился французский дух, но на канал стрит выходят улицы Дофина, Тулузы, Рояль, и есть даже Елисейские поля. А в старом городе в ресторанчике Арно подают такое кофе, какого уж, наверное, не найти во всей Америке. Город лежит на метр с лишним ниже уровня реки. В нем нет ни одного сухого места.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 Гроб вставляется в переднее отверстие, которое затем закладывается кирпичами. Над одной гравницей надстраивается вторая, иногда третья. По своей кирпично-двухэтажной скуке кладбище напоминает маленький американский город. Есть даже свой Main Street. С кладбища мы пошли в фотографический магазин, чтобы починить аппарат.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 Не говорите так, не смог вручить. Просто глупо так думать. Нет, правда. Не будем об этом говорить. Мы давно уже вышли из магазина, прошли весь канал Стрит и подходили к Миссисипи, а мистер Адамс всё ещё кряхтя и охая бормотал. Нет, серьёзно, Сэлли, не будем об этом говорить. Новый Орлеан красивый город. Он очень нам понравился, но чувство равнодушия и скуки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 Неожиданно из-за деревянной пристани выдвинулось очень высокое длинное белое сооружение, в котором не сразу можно было опознать пароход. Он прошел мимо нас, вверх по реке. Совсем близко к носу выселись две высокие трубы, поставленные рядом, поперек палубы, украшенные завитушками и похожие на чугунные столбы какой-нибудь монументальной ограды.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 Это на ней познакомило Бичерстоу со своими читателями старого тома. По ней двигался плот Гекльберри Финна, прятавшего от преследователей негра Джима. Теперь эта река замерла. Личный транспорт оказался слишком медлительным для Соединённых Штатов, поезды и автомобили завладели всеми грузами Америки.